Глава 7. Такер. День четвёртый. Эй, эй, Сабрина. Качая её голову на коленях, я нежно глажу её щёку, провожу пальцем по лбу. Она лежит без движения так долго, что я раздумываю не отнести ли её обратно в дом. Но мне страшно сдвигать её с места. Очнись, дорогая, давай. Наконец её веки трепещут, затем губы размыкаются. С болезненным стоном она поворачивается у меня на коленях и поднимает взгляд. Ей требуется мгновение, чтобы сфокусироваться. «Вот и ты», — говорю я, облегчённо вздыхая. «Что случилось?» Она тянется и трогает макушку. Тут же вздрагивает и шипит. «Ты... Эм...» Я откашливаюсь. Теперь, когда я знаю, что она не в коме, я с трудом сдерживаю смех». «На твою голову упал кокос». Повисает мгновение тишины. «Серьёзно?» Застанав, она закрывает лицо руками. «Твою ж мать!» «Ты в порядке?» «Пальцы на руках и ногах». Она шевелит пальцами, смотрит на них, чтобы убедиться, что они всё ещё шевелятся. «Ага, хорошо. Давай попробуем поставить тебя на ноги. Я подаю ей руку и поддерживаю её, пока она встаёт» но её тут же ведёт в сторону. Ого! Да, нет. Схватившись за голову, она опирается на меня. Её ноги дрожат. Всё кружится. Я держу тебя. Я подхватываю её на руки и иду по тёмной песчаной тропинке. Вернувшись в дом, несу её наверх в хозяйскую спальню, где помогаю переодеться и укладываю в постель. «Да, я посмотрю, есть ли в папке номер врача», — говорю я. «Нужно проверить тебя». «Я в порядке», — настаивает она, хотя и слабо. «У тебя может быть сотрясение мозга». «Я так не думаю. И даже если есть, они всё равно ничего не сделают. Просто будут следить за мной каждый час и спрашивать, какой сегодня день. Это можно сделать и тут». «Ладно. Но если будет хотя бы малейший намёк на сотрясение, мы найдём врача». «Ладно. Можешь достать ибупрофен из моей сумки?» Хочу опередить мигрень, пока она меня не накрыла. Я ныряю в ванную, возвращаюсь в мгновение спустя со стаканом воды и парой таблеток для того, что грозит завтра стать огромной шишкой на её голове. «Не смейся надо мной», — бормочет Сабрина, выпив их, закутавшись в одеяло и приподняв голову на подушках. «Ни за что». «Я тебя знаю», — отвечает она несчастным голосом. «Не хочу слышать звука, я клянусь». Сабрина засыпает, пока я раздеваюсь, чтобы принять душ. Закрыв дверь в ванной, я прикрываю рот ладонью и под звук льющейся воды издаю негромкий смешок. «Потому что это весело. Моя жена пострадала, но ради бога. Кокос падает ей на голову и вырубает нахрен. Я подавляю ещё одну волну смеха, уткнувшись в предплечье. Боже! Для любого другого шансы были бы астрономическими». Но для нас в этой поездке это просто в порядке вещей. На следующее утро Сабрина просыпается рано. Я жду с водой и новыми таблетками, когда она открывает глаза. «Закрой Люзи, ворчит она, отворачиваясь от окна. «Моя голова меня убивает. Когда я закрываю их, в комнате становится темно». «Какой сегодня день?» «Среда, кажется». Она ждёт, пока я соглашусь или опровергну. Я просто пожимаю плечами. Честно говоря, я сам не знаю. Мы оба улыбаемся. Как зовут нашу дочь? Джеймс. Джейми, если коротко. Твою маму зовут Гейл. Мой любимый профессор в Гарварде — Кингстон. Мой любимый цвет — зелёный. Она садится и протягивает руку за таблетками. Практически уверена, что сотрясения нет. Могу осмотреть твою голову? Спрашиваю я, когда она глотает таблетки. Без единого слова она позволяет мне прощупать голову. «Каков прогноз?» — спрашивает она со вздохом. «Да, у тебя довольно большая шишка, но я не вижу никакой раны. Я просто хочу...» Я осторожно надавливаю рядом с опухшей частью. «О, сволочь!» — Сабрина отбрасывает мою руку. «Мне кажется, перелома нет. Боже, предупреждай в следующий раз!» Я оставляю её с пультом от телека, а сам готовлю нам бекон с яйцами на завтрак. Все планы, которые мы строили до этого — плавание с трубкой, пеший туризм, прогулки на лодке по уединённым бухтам — всё пошло к чёрту, так как этот остров, по-видимому, пытается нас убить. Похоже на то, что едва мы покинули Бостон, мы попали в дурной сиквел «Пункта назначения». «У нас ужасно проходит», — говорит она позже, когда мы заканчиваем завтракать внизу. Сабрина кладёт клубнику в рот и мрачно жуёт. Этим утром Иза снова принесла нам свежие фрукты вместе с корзинкой свежих круассанов. Клянусь, наша экономка обладает даром невидимости. Она проскальзывает в дом и наружу, не издавая ни единого звука. Что ужасно? Спрашиваю я, моя тарелки. Отпуск. Я вижу, что большую часть времени мы проводим в доме. Да, потому что это место пытается убить нас. Мне жаль. Сабрина приносит пустые стаканы и ставит их рядом в раковину. Я знаю, мы обсуждали лодочную прогулку сегодня, но боюсь, что голова у меня будет кружиться весь день. Эй, нет. Я обнимаю её за талию и целую в лоб. Отдыхай сколько нужно. Я больше беспокоюсь о том, чтобы ты почувствовала себя лучше. Пару дней назад я валялся тут со своей ногой. Которая, кстати, всё ещё выглядит отвратительно. Но, по крайней мере, боль ушла. Пока мы убираем, на кухню с задней террасы доносятся голоса. «Есть кто-нибудь дома?» Узнав голос Брюса, я кричу «Сюда!» Мгновение спустя наши соседи входят через открытые стеклянные двери и идут через столовую к нам. В своем поло, шортах цвета хаки и панами, Кевин выглядит так, словно готов отправиться в плавание на весь день. Брюс тем временем одет в обтягивающую майку, которая обнажает его на масляные руки и очень узкие плавки. «Мы отправляемся на глубоководную рыбалку», — говорит Брюс, приветствуя нас широкой улыбкой. «У нас есть ещё место для двоих», — предлагает Кевин. Я с сожалением качаю головой. «Как бы замечательно это ни звучало, думаю, сегодня мы останемся дома», — отвечаю я им. Сабрини немного не по себе». «О нет, правда?» — Кевин смотрит озабоченно. «У меня есть немного эхинацея и чая, они могут помочь». «Это не та болезнь». Отвечаю я, пока Сабрина грозно смотрит на меня. На обратном пути от вашего дома прошлой ночью с нами случилась небольшая неприятность. Несчастный случай? Проницательный взгляд Кевина скользит по Сабрине. Униженная, она фыркает и отводит взгляд. Я изо всех сил стараюсь не рассмеяться. Кокос упал и ударил её прямо по макушке. Вырубил её почти на минуту. Брюс ахает. «О, боже мой!» «Ты шутишь?» Кевин замечает убийственное выражение лица Сабрины и тихонько смеётся. «Я вижу, нет». «Бедняжка», — сочувственно говорит его партнёр. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — бормочет она. «Просто болит голова». «Тут это случается чаще, чем можно себе представить», — говорит Кевин. «Повезло, что удар несерьёзный». Слова звучат искренне. Но мне кажется, он сказал это только лишь для того, чтобы она почувствовала себя лучше. «Как бы там ни было, сегодня мы останемся дома», — говорю я. «Но мы благодарны за приглашение». Сабрина касается моей руки. Её черты смягчаются. «Нет, тебе стоит пойти. Нет никаких причин, чтобы ты пропустил». «Я не против. Я лучше побуду тут, на случай, если тебе будет что-то нужно. Я буду в порядке». Я просто буду отдыхать у бассейна. Может, пообщаюсь с Джейми по видео. Вероятно, вздремну. Если пока тебя не будет мне что-то понадобиться, я смогу написать Изи». «Вот», — говорит Брюс, кивая, — «всё улажено». «Да», — говорит мне Кевин, — «давай, день будет чудесный, и мы вернёмся не слишком поздно». Поскольку Сабрина настаивает, я в конце концов капитулирую и соглашаюсь с ними. Выйти на воду звучит здорово. И, честно говоря, при мысли о том, чтобы смотреть чёртовые фильмы в отпуске, мне хочется выколоть себе глаза. «Встретимся на причале в пять?» — спрашивает Кевин. «Я быстро вернусь». «Не забывай про солнцезащитный крем», — напоминает мне Сабрина, когда соседи уходят. «Она следует за мной в спальню, наблюдая, как я собираюсь. И постарайся, чтобы тебя не проткнул Марлин или кто-то ещё». «Ты тоже. Не забывай про солнцезащитный крем». Я подмигиваю ей. И не засыпаю ни под какими деревьями. Рыбалка на лодке отличная. Нам удается поймать несколько морских окуней и махи-махи. Пару желтохвостых люцианов. Мне кажется предательством даже думать об этом. Но это, наверное, лучший день, который я провел с тех пор, как мы приехали сюда. Я провожу день за кружкой пива, ощущая на лице океанский бриз и снимая стресс. Брюс и Кевин хорошие парни. И если не считать того, что я был на волосок от гибели, когда едва не зацепился крючком за лицо, мне удается вернуться на сушу невредимым. «Похоже, хозяйка вышла поприветствовать тебя», — шутит Брюс, когда мы шагаем к берегу по длинному деревянному причалу. Я прослеживаю за его взглядом и замечаю Сабрину, сидящую на одном из наших шезлонгов. На ней огромные солнцезащитные очки — Тёмные волосы собраны в косу, а её нос уткнулся в триллер. «Пожарим эти махи-махи на ужин», — говорит Кевин, хлопая меня по плечу. «Вы с Сабриной можете присоединиться к нам». От этого мой желудок урчит. Сейчас только четыре часа, немного рановато для ужина, но салаты замаров, хлебные палочки, которые мы съели на лодке, меня не насытили. Я спрошу у хозяйки. Сабрина улыбается, видя меня. «Привет». Как прошёл день? Просто потрясающе, признаю я. Парни спросили, не хотим ли мы. Я в ужасе останавливаюсь. Что, чёрт возьми, с тобой? Сабрина, которая как раз поворачивалась, чтобы сунуть книгу в пляжную сумку, смотрит на меня в замешательстве. Что? Ты о чём? Я выдёргиваю её из кресла и разворачиваю. Краткий взгляд, который я бросил на её спину, меня не обманул. Теперь, когда у меня есть полный обзор, я безошибочно узнаю солнечный ожог. Её кожа почти такая же красная, как и её бикини. Вздохнув, я легонько толкаю её между лопаток. Ой, что это было? Ты сгорела. Сильно, дорогая. Ты разве не мазалась кремом? Она морщит нос и на мгновение отводит взгляд, задумавшись. Я ненадолго заснула после того, как поговорила с Джейми. Я могла забыть. Вздохнув, я смотрю на неё. «Не смотри на меня и тематическим взглядом», — предупреждает она, «потому что ты и сам немного красный. Я в порядке». Прищурившись, она приподнимает подол моей футболки и шлёпает меня по животу. Я вздрагиваю. «Чёрт возьми, Сабрина! Боже!» Такое чувство, будто она плеснула в меня обжигающей водой. В этот момент я смотрю вниз и вижу белый отпечаток руки, оставленный на очень красной коже. «Вот дерьмо. Наверное, я тоже забыл». Сабрина смотрит так, словно не знает смеяться ей или плакать. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но её перекрывают шум и крики у воды. Наше внимание переключается на Брюса и Кевина, которые разглядывают что-то на мокром песке. «Так!» — кричит Брюс, когда ловит мой взгляд. «Сабрина, идите сюда!» «Вы не поверите!» Обменявшись настороженными взглядами, мы подходим к мужчинам, чтобы узнать, из-за чего весь шум. Когда мы подходим к ним, Брюс снимает пряди морских водорослей из какого-то предмета, который я не могу разглядеть. Когда он отбрасывает последние водоросли, я делаю резкий вдох. «Матерь Божья!» «Как это возможно?» — говорит Кевин, распахивая глаза. Он просто приплыл с приливом прямо к нашим ногам. Заинтересовавшись, Сабрина делает шаг ближе, прежде чем я успеваю остановить её. Что это? Затем она видит Александра и начинает кричать.